Глава вторая. Волшебный ключ. Проснулся я свежим и отдохнувшим. Некоторое время просто лежал, не открывая глаз и прислушиваясь к ощущениям. От слабости пропал и след. Мышцы не тянуло. Настроение было почти хорошим. Правда, я сразу же понял, что нахожусь в постели один. Вот так и верь женщинам. Привстал немного и осмотрелся. Комнатка была куда больше, чем показалось сразу. Добротные ставни отделанные деревом стены. На них висело оружие и, как ни странно, яркий ковер, сотканный руками южных мастериц. Я хмыкнул. «Не бедные люди здесь живут». Дверь в комнатку тихонько скрипнула. Но никто так и не вошел. Лишь приоткрытая щелочка давала понять, что за мной и наблюдают с той стороны. Потом что-то стукнуло о пол. Послышалось сопение и ругань. «Черные крылышки Утбурда, нет мне покоя!» Я невольно улыбнулся. Только один медведь способен, искренне желая не разбудить хозяина, что-нибудь уронить за дверью. «Йорд, я все слышу, заходи!» «Да я тут это...» — попытался объяснить тот, валиваясь в комнатку спиной и медленно поворачиваясь ко мне. В его руках оказался большой деревянный поднос, на котором стояли глубокая тарелка, лепешки и изящный глиняный кувшин. Он подошел и поставил поднос на стол, рядом с кроватью. «В общем, это завтрак». Йорд оповестил с такой важностью, будто эта услуга требовала дополнительной оплаты. Я быстро глянул в тарелку. Похлебка с грибами и овощами. Что ж, выглядит неплохо. Пахнет, кстати, тоже. «Кухарка у Йорд готовит. Пальчики оближешь». От него явно не ускользнула моя заинтересованность едой. Рисе остановился возле кровати и подозрительно разглядывал меня. «Что такое?» На миг пришлось оторваться от еды и глянуть на слугу. «Сегодня уже получше», — важно отметил тот, бесцеремонно плюхаясь на кровать, отчего тарелка чуть не подпрыгнула на подносе. «Хорошо успел вовремя удержать». А? Вчера смотреть было невозможно», — заявил Йорд. «Сегодня почти живой. Здоровье не прибавилось, но хоть взгляд не такой безразличный. А то вчера я грешным делом подумал, что Рангрид обнимается с каменным столбом. Я хмыкнул, но отвечать не стал. Во-первых, есть хотелось просто чудовищно. А во-вторых, возразить толком было нечего. Тем не менее, болтовня Йорда действовала умиротворяюще. — Как вы здесь оказались? Йорд мигом посерьезнил. — У хозяйки нашей много осведомителей в Кьюргаре. Через них дорогу и узнали. — Давно уже в Анханине? Я обжегся и поморщился, потянулся за свежей лепешкой. Риса задумался. — Ну, недели полторы, не меньше. Я поперхнулся и закашлялся. Йорд удивленно посмотрел на меня. — Что случилось? — Да нет, ничего. Просто пытаюсь понять, как мы с Шайрахом могли так задержаться. — С вами арвы не было, — усмехнулся он. — Вот и ответ. На вид простой мальчонка, а тропки чует на раз, как ручеек, что и сквозь камни пробьется. Я вздохнул, утерев выступившие слезы. — Что ж... «Возможно, парень не впрямь родной край чуть лучше других. Кстати, где он сам-то?» «С утра с Шерахом куда-то поехали», — отмахнулся Йорд. «Как услышал, что вы тут, прям рвался увидеть. Но хозяйка наказала никого, кроме Рангрид, не пускать». Я нахмурился и внимательно посмотрел на слугу. «Это еще почему?» Йорд невозмутимо встретил мой взгляд. «Ну как же? Потому что она вам нравится больше всех, как целительница». С Йортрен я встретился уже около полудня. Статная светловолосая Ванханенко показалась властной и спокойной госпожой, куда более уверенной в себе, чем тогда, в видении Миран. Кажется, даже платье и браслет из бромдов на ней были теми же. Она увела меня на второй этаж, оставив внизу Йорда и Рангрид, и велела нас не беспокоить. Йортрен дома завела меня в темное помещение с низким потолком, широким столом посередине и двумя стульями сверху свисали пучки трав привязанные к балкам короткими ремешками наполняя воздух приятным свежим запахом на столе стояли плошка и свеча Йортрен щелкнула пальцами и на конце свечи зажегся трепещущий огонек узнаешь Ларс?» — спросила она я кивнул да вдохнул полной грудью и быстрыми шагами подошел к столу тому кто говорит с мертвыми много не нужно плошка с водой огонь чтобы растопить ночную тьму, и сила. Собственная сила колдуна, которой он способен вызвать с той стороны мрака, дух умершего. Йортрен стояла у двери, сложив руки на груди, и внимательно следила за мной. «Ты слышишь мертвых?» — сказал я. Вопрос не получился, вышло утверждение. Она кивнула. «Ты колдунья, но при этом не бедствуешь. Как я понимаю, имеешь в Анхане влияние. «Иначе б ни Миран, ни Владыка Морей не отправили меня к тебе, так?» На губах Йор Трен обозначилась улыбка. Она подошла к стулу, отодвинула его и присела. «Не стой, Оларс, разговор будет долгим». Я опустился напротив нее, не сводя настороженного взгляда. «Я вдова, Оларс», — начала она хрипловато. «Мой покойный муж Стейн из рода Берген». Имя вспыхнуло будто огонь во тьме Стейнберген. Но ведь так, видимое выражение лица, Юр Трен снова кивнула: Да, я была женой Дротана Ванханина. Он умер три года назад. Несмотря на приличную разницу в возрасте, брак у нас был крепким. Поэтому даже после его смерти я правлю Ванханином. С ним. Кончиком пальцев вдруг стало горячо. Знакомое ощущение появлявшаяся, когда я начинал чертить в воздухе руны заклятия. Подняв руку, я с удивлением уставился на серебрящиеся при слабом свете свечи пальцы. «Не удивляйся», — сказал Йортрен. «В этой комнате магия сама стремится вырваться наружу. Впрочем, так будет даже легче». Она подвинула ко мне ближе плошку с водой. «Начерти руну входа». Повинуясь спокойному голосу и внимательному взгляду, я нарисовал над водой несколько линий. Они тут же задрожали, слились в руну, ставшую прозрачной. Я прищурился. Руна вспыхнула всеми цветами радуги, а вода плеснула на стол. Миг. Чернота окутала все пространство от меня до Йортрен. Я почувствовал головокружение. Услышал тихий зов. Зов бездны. Серебряная тень вырвалась из черноты и метнулась к потолку. Оларс. Смутно знакомый голос заставил вздрогнуть. Я поднял голову, всматриваясь в сияющие очертания, слабо напоминающие человеческие. «Хоть ты и посредник, но полностью мы его не увидим», шепнула Йортрен. «Хранение ключа забирает слишком много сил». Я бросил быстрый взгляд на колдунью, вспомнив, что уже не первый раз слышу про ключ. «Что за ключ?» «Давным-давно, когда хозяин штормов первый раз нарушил клятву данную гунфридру — послышался шелестящий голос сверху. — Владыка Морей велел своим мастерам сотворить ключ от цитадели и отдал его во владение дротену Ванханина. Из поколения в поколение ключ передавался от отца к сыну. Сам Гунфридер не мог им воспользоваться, но люди — вполне. Ключ — тайна, поэтому о нем молчали, знали лишь самые близкие. И, разумеется, сам владыка морей. Перед глазами возникло хмурое лицо пожилого мужчины, сотканное из серебристого тумана. Стейн. Я его несколько раз видел в детстве, но никогда бы не мог подумать, что встречусь с ним вот так. После его смерти. Если ключом Гунфридра отпереть врата в цитадели Спокельсе, то можно оказаться прямо в Анханине. Я задумался, прикидывая, как может послужить делу этот волшебный ключик. Тьма, царившая между нами, тем временем затрепетала, всколыхнулась и... Появился огромный зал. Мраморный пол, высокие стены с невероятной лепниной, потолок, тонущий в вышине. В центре — жертвенный алтарь, тоже из мрамора, а на нем полыхает черное пламя. Прямо за алтарем — гладкая стена, будто напоенное мраком стекло. «Кажется, шагнешь, и выбраться уже не сумеешь». «Вот они, врата цитадели!» — тихо рассмеялся Стейн. «Но не только в Ванханин, но и из Ванханина можно попасть прямо в гости к хозяину штормов». «Врата днем и ночью охраняются невидимыми стражами», — подала голос Йортрен. «О, так все просто!» — хмыкнул я, бросив взгляд на многоуважаемую вдову Дротена. «Нужно войти в цитадель». Убить невидимых стражей, правда, перед этим сумев их найти. Открыть врата и... Раз! В тыл врага войдет в Анханинское войско, так?» Йортрен со Стейном переглянулись. Насколько я успел заметить, оба остались довольны. «А он неплох», — отметил Стейн. «Я же говорила», — вдруг кокетливо улыбнулась Йортрен. «Жаль, что не наш сын», — вздохнул он. «Может, им и было весело, но мне стало не по себе». «Эй, вы серьезно?» «Серьезнее некуда», — в голосе Стейна появились стальные нотки. И появилось желание поскорее выскочить из комнаты, однако ни руки, ни ноги не подчинялись разуму. Губы и те шевелились с трудом. «Почему вы так смотрите, будто это должен сделать только я?» «Ты это и сделаешь», — мягко произнесла Йортрен. Запах трав почему-то стал отчетливее. Серебристая фигура покойного Дроттена приблизилась, И неожиданно ледяные пальцы тисками сдавили мое запястье. «Но почему я?» «К тому же, раз ключ может быть только у Дроттена, то я попросту не открою врата. Значит, это должен сделать кто-то из ваших наследников?» «Сразу нет», — отрезал Стейн. Я удивленно возрился на него, краем глаза заметив, что Йортрен угрюмо опустила голову. «Но почему?» Вопрос получился очень тихим. Этим оболтусом нельзя доверить даже повозку со слами, неожиданно сплюнул Стейн. Не то, что идти в логово к врагу. В голосе прозвучал приглушенный гнев, но потом послышался вздох. Я и сам не рад, Уларс. Как-то грустно протянул он, что не родной кровью горжусь, а при помощи магии делаю вот это. Но лучше уж так. И из этой комнаты, Уларс, ты выйдешь дротаном Ванханина. В серебристых пальцах блеснул нож. Страх окатил горячей волной. Я дернулся, но Стейн и не думал выпускать. «Не бойся! Ничего не бойся!» Отточенное лезвие прошлось от запястья до локтя. Вспышка боли заставила вскрикнуть. Очертания Стейна задрожали, превратились в серебристый песок. И песчинка за песчинкой посыпались в открытую рану. В голове зашумело. А перед глазами заплясали разноцветные круги. Йортрен встала и, подойдя ко мне, положила руки на плечи. Боль заливала все тело, однако двинуться с места так и не получалось. Я прикусил губу, чтобы не заорать. Потерпи немного, шепнула она, ласково погладив меня по волосам, совсем как ребенка. Потерпи, у нас все получится. Боль не ушла, но притупилась. Я смутно соображал, что Стейн... Вызванный дух отдает мне всего себя, душу и разум, то, что настоящему Дротену нужнее всего. Его личность рассеется и уйдет, но мудрость и воля останутся. Вот так, вот и хорошо, мой Дротен.